Глава 29. Оставаться в хорошем настроении. Роберти сегодня получше. Вчера, по большей части, она также чувствовала себя хорошо, но вечером снова было ухудшение. Но теперь ей определенно лучше, все налаживается. Сегодня утром я шел с Рудиполису на моем острове и одновременно мог наблюдать гонки яхт. И тут я увидел, сколько вреда мы наносим лесу, даже просто прогуливаясь по нему, и не только люди – но даже животные. Скажем, видел маленького енота, который рыл мох в поисках насекомых. Видимо, делал запасы на зиму. Так он перевернул целую полянку мха. Буквально порвал его в клочья. Знаете ли, довольно часто люди говорят, что их беспокоит разрушение окружающей среды. Я, конечно, могу их понять, но ведь все на свете относительно. Любое действие является, по сути, и деструктивным, и созидательным одновременно. Да, что-то разрушается, но что-то же и создается. Думаю, проблема возникает лишь тогда, когда мы хотим сохранить что-либо в совершенно неизменном виде. Кое-кто скажет, людям следует жить не в городе, а ближе к природе, в том же лесу, например. Но представьте себе, тот миллион, к примеру, людей, что населяют город, устремляется всем скопом в лес, и так каждые выходные. Мне бы это явно не пришлось по душе. И уж наверняка совсем не понравилось бы самому лесу. Он попросту вряд ли переживет подобное нашествие. Таким образом, вместо того, чтобы говорить «это плохо», «это неправильно», «это деструктивно», «нужно это прекратить» и так далее, вместо этого куда лучше подходить ко всему на свете с любовью то есть наполнять любое явление позитивными эмоциями, думать о нем с добротой и не менять его силой, но предоставить изменяться самому. Иными словами, не стоит разрушать все направо и налево со словами «то не так, и это плохо». Большие корпорации приносят людям только вред. Все это возможно так, но возможно и нет. Ведь чем больше людей направляют внимание на положительное – тем самым приумножая его, тем лучше. Города продолжают расти, но они становятся городами-парками, а не производителями смога. То есть живая природа становится их неотъемлемой частью. Здесь больше травы, деревьев, всего того, чем человек может украсить свой город. Уже только сосредотачиваясь на хорошем, Скажем, представляя себе, насколько красив мог бы быть город, где вы живете, как безопасен, как прекрасно вы бы себя в таком городе чувствовали, вы своими добрыми мыслями и чувствами начинаете создавать именно то, чего так страстно желаете. И чем больше людей действует подобным образом, тем скорее добро притворяется в жизнь. Самое главное – то, что вы будете жить именно там, и так, как вам того хочется, еще до того, как все это станет реальностью. Но это случится лишь для вас и для тех, кто думает, как вы. Подумайте об этом. Думаете, что хорошо знаете, где я живу, но сможете ли вы когда-нибудь здесь побывать и увидеть все своими глазами? Временами я осознаю, как удачлив, какой я счастливчик. Именно такое чувство охватило меня сегодня утром. Собственно, проснувшись, я подумал о своих 3 миллионах шестистах тысячах долларов и огляделся по сторонам. То есть увидел. Вот я здесь. Живу на прекрасной большой яхте. Стоит захотеть, снимусь с якоря хоть прямо сейчас. 15 минут достаточно, чтобы отвязать канаты и запустить двигатель. Переходя с верхней палубы на нижнюю и обратно, я думал «Вот это да!» Просто не верится. Но я и впрямь оказался способен добиться всего этого. И тогда я стал вспоминать свою жизнь. 15 лет назад, 10 лет назад. Те времена постоянной борьбы, когда не все получалось даже просто свести концы с концами. А так хотелось хотя бы чуточку везения, чтобы сделать жизнь немного счастливее. И вот я здесь. Все это у меня уже есть. И я стремлюсь к большему. Вот так.